Мори очень не хотелось упускать свою с таким трудом выслеженную добычу. Квадратная челюсть бодро ковылял по тротуару. Потом юркнул направо в узкий грязный переулок, а на следующем перекрестке повернул налево. Он шел уверенно и спокойно и, казалось, не подозревал, что за ним следят. В конце улицы квадратная челюсть вошел в дешевый ресторан с пыльными окнами и вывеской, настолько облупившейся, что ее невозможно было прочесть. Чуть позже Моури решительно распахнул дверь и вошел. «Воняло потом, прогорклой пищей и зисом». Бармен с желтовато-сизой физиономией встретил Моури неприветливым взглядом, видимо, специально приготовленным для незнакомцев. Дюжина посетителей, сидевших в полумраке у заляпанной некрашенной стены, смотрела неласковей. Вид у них был довольно-таки кровожадный. Моури небрежно оперся о стойку и обратился к железной роже, стараясь говорить внушительно. «Неплохо бы выпить чашечку кофе, а, приятель?» «Кофе?» Бармен дернулся, словно его кольнуло шилом. «Клянусь кровью, Джейм, это же спакумское пойло!» «Ага», — согласился Мори. «и я собираюсь обливать им весь пол!» Он хрипло рассмеялся. «Проснись, парень, и налей мне зиса!» Бармен оскалился, оценив шутку, достал с полки стеклянную кружку, которую, несомненно, мыли не чаще раза в неделю, налил до краев низкосортный зис и протянул Моури. «С тебя шесть десятых!» Расплатившись, Моури понес кружку к маленькому столику в самом темном углу. Двенадцать пар глаз внимательно следили за ним. Усевшись, Он внимательно осмотрел зал, не обращая внимания на повисшую мрачную тишину. Он вел себя так, словно был завсегдатаем в подобных трущобах. Взгляд его уткнулся в квадратную челюсть как раз в тот момент, когда сия достойная личность, встав с кружкой в руке, прошествовала через зал и уселась за его столик. Этот акт признания сразу же разрядил обстановку. Напряжение спало, головорезы у стены потеряли всякий интерес к Моури, бармен облегченно переступил с ноги на ногу, снова раздался тихий шелест голосов. Очевидно, квадратная челюсть был одним из почетных клиентов этого заведения, и его знакомые пользовались неограниченным доверием. Сидевший напротив Моури головорез представился. Меня зовут Архава, Бутин Архава. Он подождал ответа, которого так и не последовало, затем продолжал: Ты не отсюда, с диракты. И, конечно, из Машамы, судя по акценту. Ловко подмечено, отозвался Моури. Приходится ловчить. «Дураки обычно кончают в петле!» Он хлебнул из кружки. «Будь ты местным, ты не зашел бы сюда. А может, ты из Кайтемпи? Да ну!» «Нет, не похоже. Они не рискнули бы послать сюда тебя одного. Они бы отправили шестерых, а может, и больше. Им известно, что в баре «Сузун» всякое случается». «Меня, — сказал Моури, — это вполне устраивает. А меня еще больше!» Бутинархава шевельнулся, и над краем стола показалось дуло пистолета Свинорылова. Оно было направлено прямо на собеседника. «Я не люблю парень, когда за мной следят. Учти, если эта пушка случайно бабахнет, никто здесь даже не пошевельнется». Ну, а ты надолго избавишься от волнений. Так что лучше рассказывай. Зачем ты за мной шел, а? Выходит, ты все время знал, что я за тобой иду? Конечно. И что с того? Квадратная челюсть поиграл пистолетом. Ну, говори. Ты вряд ли поверишь, когда я скажу. Склонившись над столом, Моури усмехнулся прямо в рожу. Я хочу дать тебе тысячу гильдеров». «Очень хорошо», — сказал Архава с полным равнодушием. «Просто прекрасно». Его глаза сузились. «И ты готов прямо сейчас полезть в карман и вытащить денежки, не так ли?» Моури кивнул, все еще улыбаясь. «Несомненно, если ты достаточно храбр, чтобы позволить мне это». «Не купишь». «Не на такого напал!» — огрызнулся Архава. «Хозяин положения я, и им останусь, ясно? Давай, лезь в карман. Но если ты вытащишь пушку, тебе же будет хуже. Ну, давай, а я послежу». Под дулом нацеленного ему в лоб пистолета Моури сунул руку в правый карман, вытащил пачку новеньких двадцаток и протянул через стол. «Вот, все твои». Секунду квадратная челюсть смотрел на деньги, выкатив глаза. Затем сделал неуловимое движение, и пачка исчезла.